Другая невыгода деяний это их зависимость от случая, который один может дать возможность совершить их. К этому надо прибавить, что славы и имени приобретаемая обусловливается не только их внутренней ценностью, но и условиями, сообщающими деяниям важность и блеск. К тому же, если, как например, на войне, деяние носит чисто личный характер, То слава зависит от показаний немногих очевидцев. Их иногда совсем нет, иногда они несправедливы и пристрастны. Однако за деяниями та выгода, что они, как нечто практическое, доступны суждению всех людей. Поэтому, если все обстоятельства верно переданы, их оценят по достоинству, кроме развитых случаев, когда их истинные мотивы узнаются и оцениваются лишь позднее. ведь чтобы понять действие, необходимо знать его мотивы. Иначе обстоит дело с творениями. Их возникновение не зависит от случая, а только от их автора, и они навеки остаются тем, чем являются сами по себе. Трудность заключается в их оценке, и трудность эта тем значительнее, чем выше творение. Часто для них не находится компетентных, беспристрастных или честных судей. но зато их слава решается ни в одной инстанции здесь имеет место апелляция тогда как от деяний доходят до потомства лишь памяти притом в том виде в каком её передали современники творения сами доживают до будущего притом в истинном своём виде если не считать исчезнувших отрывков извращение здесь немыслимо даже не выгодное влияние среды свидетельницы их появления исчезают впоследствии Часто именно время даёт немногих компетентных судей, которые, будучи сами исключениями, должны вершить приговор над ещё большими исключениями. Последовательно высказывают они своё мнение, и так создаётся правда иногда лишь после целых столетий вполне справедливая оценка, которая уже ничто не изменит. Дождётся ли сам автор славы? Это зависит от внешних условий и от случая. И случается это тем реже, чем его творение выше и труднее. Сенека справедливо сказал, что заслугам столь же неизменно сопутствует слава, как телу его тень. Хотя как тень, она следует то впереди их, то за ними. Пояснив это, он прибавляет: если все современники замалчивают нас из зависти, все же явятся другие, которые без пристрастия воздадут нам должное. По-видимому, искусство «затирать заслуги путем замалчивания и игнорирования» с целью скрыть все хорошее от общества практиковалось с негодяями времен Сенеки не хуже, чем нынешними, и тем и другим одинаково закрывала рот зависть. Обычно слава приходит тем позже, чем она будет прочнее. Как и все прекрасное, Она назревает медленно. Слава, переживающая автора подобно дубу, растущему очень медленно. Слава легковесная, эфемерная, однолетним, быстро растущим растением и, наконец, ложная слава, быстро появляющейся сорной траве, которая также скоро будет выпала-то. Это явление обусловливается тем, что чем больше человек принадлежит потомству — то есть всему человечеству тем более он чужд своей эпохе ибо его творчество посвящено не специально ей не его современникам как таковым а лишь как части всего человечества почему и не окрашено местным оттенком в результате современники часто даже не замечают его люди ценят скорее те творения которые служат злобе дня и капризу момента а потому всецело принадлежат им с ними живут, с ними и умирают. Сообразно с этим истории искусств и литературы показывает на каждом шагу, что высшие произведения человеческого духа вначале подвергаются опале и пребывают в ней, пока не появятся высшие умы, на которых эти творения рассчитаны, открывающие их ценность, которая под эгидой их имён прочно утвердится навсегда.